Часть третья. Маленькое одолжение. Я не стала отказываться от денег Нейны Деяны и гордо оставлять монеты на столе, вместо этого решив потратить их на подготовку к путешествию. Пусть это послужит неплохим уроком для самодовольной чванливой драконицы. Интересно, поступила бы она так же, если бы узнала, что я пущу эту подачку для покупки лошади и походной одежды. Ой, что-то сомневаюсь. В общем, так или иначе, но я сгребла монеты со стола и отправилась в Литтлтон. Благо, что городок был всего в получасе ходьбы от дома Арчера. Уже к полудню я стала счастливой обладательницей смирного гнедого Мерина и котомки с нехитрой снедью на несколько дней пути. Памятуя о прохладных июньских ночах, я к тому же купила себе теплый плащ и высокие сапоги. Вместо платья выбрала крепкие кожаные штаны и свободную рубаху. Правда, торговец на местном рынке как-то странно косился на меня, когда я покупала мужскую одежду, но никаких вопросов не стал задавать. Вместо этого он долго смущался, почесывая свою редкую пегую бороденку, и вдруг пригласил меня на кружку домашней браги сегодня вечером. А потом попытался ущипнуть за грудь, за что немедленно и без раздумий был награжден крепкой оплеухой. Повторить свою попытку он не рискнул, вместо этого быстро юркнул в подсобку и уже оттуда начал заунывно возмущаться нынешними нравами. Мол, во времена его молодости никакая девушка из приличного семейства не позволяла себе праздно шататься в полном одиночестве по городу. На это были способны лишь легкомысленные особы, которых иногда еще именовали веселыми вдовушками, поскольку они никогда не отказывались провести время в мужской компании и не беспокоились о своей репутации. А я сама виновата, что он ущипнул меня. Шляются тут всякие зелеными глазищами зырков порядочных отцов и верных мужей своей внешностью смущают. После столь неприятной сцены я без долгих раздумий купила широкополую шляпу, под которой так удобно оказалось прятать свои изрядно отросшие волосы неприличного рыжего цвета. А надвинутые на глаза она к тому же надежно прикрывала и лицо от любопытных взглядов. На этом я посчитала свои сборы завершенными. Но, как оказалось, у судьбы и Эдриана были иные планы на сей счет. К вечеру, закончив с необходимыми покупками и приготовлениями, я медленно шла по направлению к городской стене. Впрочем, это слишком смелое название для обычного частокола, который, к тому же, во многих местах нуждался в срочной починке. Не было никакой необходимости выходить из города через ворота. Так мне пришлось бы делать приличный крюк, чтобы вернуться к дороге, по которой я сюда пришла. Вместо этого я решила вновь воспользоваться одним из многочисленных провалов в Чистоколе. Надеюсь, мне удастся протащить через это дорукание. Пока флегматичное животное спокойно плелось за мной, не делая ни малейшей попытки выказать свой норов. Но неожиданно мой взгляд упал на неприметную вывеску какой-то мелкой ловчонки, удачно примастившейся между двумя высокими домами. Хм, странно, почему я ее раньше не замечала? Казалось бы, когда бывала в центре города, с любопытством изучала местные скудные достопримечательности, пока матушка делала покупки и отчаянно торговалась за каждый медный грош. «Что там написано?» — неожиданно заволновался Эдриан. «Подойди ближе, я не могу прочитать». Я послушно сделала шаг вперед, немного ослабев поводья. Конь, воспользовавшись заминкой, тут же опустил голову к чахлой траве и принялся меланхолично ее пощипывать. Сиер, Ариал Ваилис Чуть слышно прочитала я, с трудом разбирая замазловатую вещь. Мастер Пленка. После чего скептически вздернула бровь. Одно из двух: или холодное оружие не пользуется особой популярностью у горожан, или же этот самый Ариал так себе мастер, способный лишь на заточку кухонных ножей. По всему было видно, что он переживает далеко не лучшие времена. Крыша у лавки опасно покосилась, стены облупились, прогнившее крыльцо опасно село. Давай зайдем. Вдруг взмолился Эдриан. «Пожалуйста!» «Но зачем?» Я пожала плечами, ведя мысленный спор со своим собеседником. Я была твердо уверена в том, что заходить в лавку надо лишь в одном случае, имея намерение купить что-либо. Наверное, это очень обидно, когда битый час тратишь на возможного покупателя, расхваливая ему свой товар. А в итоге оказывается, что он и не имел никакого желания приобрести что-либо, а лишь убивал время и утолял любопытство. «Но ты ведь хочешь пробраться в драконий замок?» Возмущенно напомнил мне Эдриан. «Тебе не кажется, что для столь опасной затеи надо хорошенько вооружиться?» «Вооружиться?» Я невольно заулыбалась. «Боюсь, если я возьму в руки меч, то моим врагам и не надо будет ничего делать. Первый же взмах, и я отрублю себе какую-нибудь конечность». «Нет, холодное оружие не для меня». «Ну, пожалуйста!» На редкость противным, тоненьким голоском закончил Эдриан. «Прошу тебя, лишь одним глазком взглянем и мы сразу же уйдем». Я тяжело вздохнула. «Эх, мужчины, мужчины, все вы одинаковые. Мой отец тоже, помнится, часами мог обсуждать со своими приятелями преимущества и недостатки полуторного меча перед двуручным, хотя никогда в жизни не брал в руки ни того, ни другого. «Чем же вас так привлекает оружие?» «Ну ладно, так и быть. Пойду я, Дриан, на встречу!» Тихонько звякнул дверной колокольчик, и я вошла в лавку, прежде привязав Мерина к перелом крыльца. Будем надеяться, что у меня не украдут коня сразу после покупки. Здесь было очень темно. Через пыльные, давно не мытые узенькие окошки, напоминающие бойницы в каком-нибудь старинном замке, солнечный свет проникал с величайшим трудом. Я прищурилась, пережидая, когда глаза привыкнут к полутьме. Странное такое чувство, будто в лавке никого нет. Почему тогда она не заперта? Чем могу быть полезен? В тот же миг раздался негромкий вопрос. Я невольно нахмурилась и принялась озираться в попытках отыскать собеседника. Неожиданно тьма в дальнем конце помещения зашевелилась, запульсировала, сплетаясь в тугой комок. И из него выступил сгорбленный старик, одетый в какую-то рваную, грязную мешковину. Еще интереснее, неужели передо хозяин лавки? Старик, сильно хромая и подбалакивая левую ногу, подошел ко мне, и я с трудом подавила желание развернуться и кинуться бежать куда подальше из этой странной лавки. Жаркой волной накатила удушливая паника. Я с трудом удержалась от крика ужаса, когда старик остановился и вскинул на меня взгляд своих белесых от возраста глаз. «Чем могу быть полезен?» Так же тихо повторил он, пристально разглядывая меня. Интересно, мне почудилось или по его губам действительно промелькнула издевательская усмешка? Почему-то я была совершенно уверена, что он прекрасно понимает, какие чувства во мне вызывал, и наслаждается моим страхом. «Посмотри на его тень!» пугливо посоветовал Эдриан. «Ничего не замечаешь?» Я послушно перевела взгляд ниже и вздрогнула, поскольку подле моих ног на половицах извивалась огромная змея. Она словно селилась лизнуть мои сапоги своим длинным, раздвоенным языком, и я невольно попятилась. «О, ты способна видеть сумеречный мир?» Старик довольно усмехнулся, заметив моё движение. «Хорошо. Давненько в мою лавку не заглядывал никто стоящий. Я еще раз обвела темное помещение взглядом и недоуменно пожала плечами. Ну и где этот так называемый мастер клинка прячет свой товар? Тут даже никакого прилавка нет, чтобы демонстрировать оружие. «Каждому по потребностям», — загадочно обронил старик, будто уловил мою последнюю мысль. «Зачем захламлять вокруг себя пространство ненужными вещами? Тем более, что обычному человеку вход в мою лавку закрыт». «Закрыт?» — я нахмурилась. «Но я ведь вошла». «Но ты и необычный человек», — резонно возразил Эдриан. Помолчал немного и насмешливо добавил. «Точнее, как раз человеком назвать тебя весьма проблематично, учитывая, кем являются твои родители». «А ты забавная», — вдруг произнёс старик. «Я чувствую в тебе следы ещё одной личности. Это может быть признаком как развивающегося сумасшествия, так и того, что кому-то удалось перехитрить страницу в белом и на время скрыться от неё в другом теле». «В последнее время мне все чаще кажется, что я на самом деле схожу с ума», – ворчливо призналась я. «Но в действительности верно мое последнее предположение», – скорее утвердительно, чем вопросительно протянул старик, – хмыкнул. «Чудно. Впрочем, пусть твоя тайна останется твоей. И так зачем ты пришла?» «Да я, в общем-то...» Залепетала я, не зная, как ответить на столь простой вопрос. Почему-то мне совершенно не хотелось признаваться, что зашла сюда, повинуя секундной прихоти и желаю удовлетворить любопытство. «Двери моей лавки не открываются перед каждым прохожим», буркнул себе под нос старик и запустил пятерню в длинную окладистую бороду. «Нет, если ты нашла меня, значит, тебе это было нужно. Ну или тому, кто делит с тобой твое тело. Я лишь неопределенно пожала плечами». Что же, в таком случае все вопросы к Эдриану. Именно он затащил меня сюда. Спроси его, знает ли он Найна Эдриана Жиральда. Возбужденно зашептал он в этот момент. Я открыла было рот, чтобы озвучить этот вопрос, но не успела. Конечно, я знаю этого мальчишку. Раздраженно проговорил старик, продолжая потерней расчесывать свою бороду. Ухмыльнулся при виде того, как озадаченно я раскрыла рот, не готовая к тому, что он начнет отвечать на мои мысли, и продолжил. Да и не только я. Этот выскочка в свое время заставил весь сумеречный народ изрядно поволноваться. Он представлял для нас настоящую угрозу, поэтому его имя было у всех на слуху. «Но почему?» – спросила я, не дожидаясь, когда отреагируют на эти откровения, изрядно опишивший Эдриан. Бедолага вряд ли предполагал о такой своей известности. «Чем он был опасен?» «Мальчишка слишком много времени уделял изучению драконов», – честно ответил старик. А драконы, пожалуй, одни из наиболее ярких представителей сумеречного народа. Конечно, сами рептилии уже давным-давно пожалели о том, что раньше так любили красоваться перед людьми. И поэтому все свои силы прилагали для того, чтобы уйти, так сказать, в тень. Заставить их считать себя мифом, отголоском давно умершей легенды. Но Эдриан откапывал все новые и новые доказательства существования драконов. Посвятил всего себя борьбе с ними. Интересно, и чем эти крылатые ящерицы ему так не угодили? Рано или поздно, но он бы докопался до сути, понял бы, что драконы никуда не исчезли, а продолжают жить среди людей, скрывая свою истинную суть в тени. А затем неминуемо возник бы следующий вопрос. Если на это способны драконы, то, возможно, есть и другие создания, в совершенстве освоившие подобный метод маскировки. Поверь, далеко не все из нас мечтают о подобной сомнительной популярности. «Впрочем, как раз ты и должна меня понимать, потому что одна из нас». В общем, этот самоуверенный мальчишка многих из нас тревожил. И когда он исчез, даже я вздохнул с облегчением. «Но почему?» – не удержалась я от закономерного вопроса. «Почему вы не желаете, чтобы люди узнали о вашем существовании?» «Почему?» – переспросил старик и еще отчаяния затеребил свою бороду. «Блохи у него там, что ли? Это же очевидно!» Мы уже очень давно живем среди людей. Многие завели семьи. Представь, какой хаос начнется, если однажды наша маскировка окажется раскрытой. Ведь нет ничего проще. Легкое заклинание, на которое способен даже маг-недоучка. И вот она. И во всей красе. Понравилось бы тебе проснуться однажды подлиннее горячо любимого мужа от тролля. А был бы счастлив твой муж, обнаружив однажды в своих объятиях паучиху. Я еще не стала рахней. Сухо уведомила я, передернув плечами от очередного упоминания о моей истинной сути. «Не суть важно. старик покачал головой. «Пойми, люди боятся и ненавидят то, что не понимают. А их ненависть очень часто оборачивается кровавой бойней. Зачем начинать войну, если можно избежать ее? Мы так долго живем в мире и согласии, – мальчишка грозил уничтожить все это. Однако в итоге уничтожили меня, – угрюмо резюмировал Эдриан. Помолчал немного и с обидой добавил. Видимо, я ошибался, когда считал, что только у драконов есть причина меня ненавидеть. Врагов, как оказалось, у меня хватало. О, теперь я понимаю, кто поселился в твоем теле. Старик наконец-то оставил в покое свою бороду, но тот же принялся яростно чесать голову. Я на всякий случай отступила еще на шаг. Нет, по-моему, у него действительно блохи. Ну или ши. Не угадал. Сухо отверг моё мысленное предположение старик, не оставляя, впрочем, своего тошнотворного занятия. Просто приближается время Линки. Скоро, совсем скоро я скину свою старую шкуру и вновь стану молодым. Я с сомнением покосилась на огромную змею, которая смирно лежала у его ног, вальяжно растекшись по половицам. Затем опять подняла взгляд на старика. Интересно, кого он имеет в виду, говоря о Линке: Себя или свою теневую половину? «Итак, мы выяснили, что в лавку ты пришла не сама, а тебя привел твой невидимый спутник», задумчиво проговорил старик, проигнорировав мой последний незаданный вслух вопрос. «И я, если честно, в небольшом замешательстве. Правила установлены давным-давно и не мною. Я лишь должен их выполнять, как выполняли их мои предшественники, и будут выполнять последователи. Каждый, кто найдет эту лавку, должен получить то, зачем пришел. Следовательно, я обязан помочь Адриану Жиральду». Это не приводит меня в восторг, но что же, надо так надо. Воля богов не может быть оспорена. Итак, мальчишка, чего ты хочешь? — Мести! — незамедлительно отозвался он. — Я хочу поквитаться со своими убийцами, кем бы они ни были. — Мести? — старик устал улыбнулся. — Пожалуй, именно за этим ко мне приходят чаще всего. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Что же, самое понятное, самое человеческое чувство. Но за мою помощь ты должен будешь заплатить. Готов? Чем именно? Настороженно отозвался Эдриан. Жизнь за жизнь, повторил с нажимом старик. Жизнь твоего убийцы за жизнь того, кто по крови ближе всего к тебе. Я говорю о твоем первенце. Вен невольно поежилась от жестоких слов старика. Нет, Эдриан не пойдет на такую сделку. Не должен пойти. Это слишком большая цена. Согласен. Почти без паузы воскликнул Эдриан. «Я согласен, старик, жизнь моего первенца за жизнь моего убийцы». Я хотела было вмешаться, сказать, чтобы он не дурил и думать забыла о таком чудовищном выборе. Но старик косо глянул на меня, и язык в буквальном смысле слова прилип к моему небу. При всем своем горячем желании я не могла выдавить из себя и слова. Горло намертво перехватило спазмом. «Отлично!» Старик наклонил голову, показывая, что услышал решение Эдриана. Когда он вновь посмотрел на меня, то его глаза сухо и страшно блеснули, а зрачки на какой-то миг вытянулись, превратившись в змеиные. — И что дальше? — нетерпеливо осведомился Эдриан. — Что ты дашь мне взамен? — Я мастер клинков, — напомнил старик. — Следовательно, я должен дать тебе некое оружие, чтобы победить противника. Дай-ка подумать, что именно послужит тебе наилучшим образом. И старик смежил веки. Казалось, будто он заснул стоя. Руки устало упали вдоль тела, лицо застыло в безжизненной маске. Даже змея подле его ног задремала, лишь чуть заметно покачивала своей треугольной мордой. При виде этой картины я невольно зевнула. «Да, так будет лучше всего». Вдруг очнулся от своего оцепенения старик и принялся охлопывать себя, словно в поисках кармана. Затем отцепил что-то от мешковины и притянул это мне. Я некоторая некоторой уставилась на длинную булавку в его пальцах. «Что это? Что это?» Эхом повторил мой вопрос Эдриан. «То, что поможет тебе убить твоего врага?» С широкой щербатой улыбкой пообещал старик. Я опустила голову, безуспешно пытаясь совладать с нервным хихиканьем. Уж больно невероятную картину нарисовало мое неуемное воображение. Дуэль на булавках, что может быть забавнее. «Но ты же мастер клинков!» Искренне возмутился Эдриан. «Ты должен дать мне меч!» «Во-первых, я никому ничего не должен». Зрачки старика в этот момент еще более вытянулись, и в воздухе запахло грозой. Я гулко сглотнул, заметив, как прежде дремлющая змея подняла голову. Быть может, сбежать, пока не стало слишком поздно. Впрочем, почти сразу старик продолжил, уже более спокойно. А во-вторых, сам посуди, зачем тебе меч? Ты — бесплотный дух. Голос в голове — это юные особы. Да, предположим, некогда то умел фехтовать. «Но она не ты, и уж точно не обучена искусству владения клинком. Куда скорее она поранит себя, если вздумает напасть на кого-нибудь?» Я невольно кивнула, соглашаясь с его рассуждениями, которые практически дословно повторили мои недавние мысли по этому поводу. «Но булавка!» — продолжал негодовать Эдриан. «Зачем мне булавка?» «А вот увидишь», — загадочно ответил старик, прошептал. «Поверь, сделка будет выполнена. Твой враг окажется повержен, а ты отмщен». Я недовольно покачала головой. Ах, не нравится мне все-таки это. Заплатить за месяц жизнью своего ребенка? Сдается, Адриан сильно погорячился. Но «Ну, а ты? Внезапно обратился ко мне старик. Чего ты хочешь больше всего на свете? Я не буду заключать с тобой никаких сделок, брачно проговорила я. Осторожно взяла булавку, готовая в любой момент отпрыгнуть, если старик вдруг вздумает перехватить мою руку и аккуратно прикрепила ее к пороту после чего продолжила, грустно улыбнувшись. «И потом, у меня слишком много желаний. Я устану с тобой расплачиваться». «Озвучь хотя бы некоторые из них». Тоном искусителя предложил старик. «А там, глядишь, сама поймешь, что из этого является для тебя самым главным». Я неопределенно пожала плечами. «Чего я больше хочу?» «Тяжелый вопрос. Я хочу остаться человеком, но в то же время мечтаю сохранить свои способности, которые несет в себе бличье Арахнии». «Я хочу вытащить Арчера из-под опеки слишком заботливой матери и выйти-таки за него замуж. Я хочу, чтобы его род принял меня как равную». «Да, действительно сложная ситуация». Старик сложил на груди сухие ручки-веточки и покачал головой. «Арахни, дракон, немыслимая пара. Я, конечно, могу лишить тебя тени. Тогда ты останешься человеком, но не сумеешь пробраться в драконий замок и освободить своего жениха». «Я могу помочь тебе освободить жениха, но это не гарантирует тебе благосклонность его родственников. А выполнить все твои желания?» «Нет, за такое можно заплатить лишь душой. Но ты на это не пойдешь, не так ли?» «Верно рассуждаешь». Я кивнула и повернулась было к выходу, здраво рассудив, что здесь мне больше делать нечего. «Постой», — мягко окликнул меня старик. Я кинула удивленный взгляд через плечо. «Ну что еще ему нужно?» «По-моему, уже все выяснили?» «Это тебе пригодится». Старик протягивал мне кинжал, держа его рукоятью вперед. Мои брови сами собой взметнулись вверх. «Что это? Точнее, зачем мне это?» «Никто не может уйти из моей лавки без подарка». В голосе старика вдруг послышался змеиный посвист. «Можно отказаться от сделки, но сначала надо узнать ее условия. Когда поймешь, какое из твоих желаний является главным, дай кинжалу испить твоей крови» и я явлюсь. «Я уже сказала, что не намерена заключать с тобой никакой сделки», терпеливо повторила я, зачарованно глядя на верши кинжала. В него был вмрован какой-то драгоценный камень, ярко-голубой, словно осколок весеннего неба. «Ты не можешь так утверждать, пока не услышишь условия», терпеливо повторил старик. «Держи. Я не имею права тебя принуждать, но почему-то мне кажется, что это наша не последняя встреча. Рано или поздно...» Так или иначе, но моя помощь понадобится тебе. И все-таки, заупрямилась, я и неожиданно обнаружила, что мои пальцы уже сомкнулись на рукояти кинжала. Почему-то она была теплой. Да что там, я даже уловила слабую пульсацию. Глаза старика довольно засветились в полутьме. И это было последнее, что я увидела. Потому что в следующее мгновение лавка исчезла, и я обнаружила, что стою на улице, растерянно сжимая в руке кинжал. «Убери оружие!» Грозно шикнул Эдриан, который сориентировался в столь стремительно изменившейся обстановке быстрее меня. «А не то ни привидений беса обвинят, что ты пыталась на кого-нибудь напасть!» Предупреждение поступило кстати. Я поймала на себе несколько недоумённых взглядов прохожих и поспешила спрятать кинжал в котомку. Понимаю, что не самое удачное место для оружия, но ножен мне не было, соответственно, прицепить его к поясу я не могла. Отложим это до возвращения в дом Арчера». «Какая несправедливость!» — продолжал бушевать в моей голове Эдриан. «Значит, ты все-таки получила клинок, хотя даже не хотела заходить в эту лавку, а мне вручили обычную булавку». Я задумчиво смотрела на то место, где раньше стояла лавка. М да, ни намек не намек на мне. Словно этот визит и разговор просто привиделись мне. Только мой конь флегматично дожидается меня, словно не заметив, что больше не привязан к крыльцу за неимением последнего. Все должно было быть наоборот. Не переставал огорчаться Эдриан, ни капли не удививший странному исчезновению целой постройки. «Не кинжал тебе булавка. Разве не так?» «Я пожала плечами. К слову, если моему спутнику так надо, то я могу подарить ему этот пресловутый кинжал. Не имею ни малейшего желания когда-либо им воспользоваться». «Булавка? Но почему булавка?» Словно не услышал моего любезного предложения Эдриан. «Почему не меч? Я все-таки мужчина, а не какая-то там швея» и несогласно покачала головой. «Мужчина, говоришь? По-моему, настоящий мужчина ни за что не поставил бы на кон жизнь своего ребенка». «Эх, Мика, в этом и заключался мой расчет», пожирил меня за недогадливость Эдриан. «Я с легкостью мог бы пообещать этому чудному старику жизнь не только своего первенца, но всех своих детей. А знаешь почему? Потому что у меня их нет, никогда не было и вряд ли будут, учитывая мое нынешнее состояние» с величайшим удовольствием понаблюдая за выражением лица этого торгаша, когда он поймет, какую глупость совершил. И в ту же самую секунду я вдруг услышала негромкий смешок, который закончился уже знакомым змеиным присвистом. Эдриана задаченно замолчала, осознав, видимо, что именно его слова развеселили невидимого собеседника. «Стоит ли говорить, что когда я огляделась по сторонам, то никого не увидела?»